Верховный жрец недобро посмотрел на судью. «Но Ордук вправе покарать их, тем паче, что страною правит незаконный царь!» Он щелкнул согнутыми пальцами по столу и поднялся в знак окончания беседы. «Домой, иди на Муррум!» — возвратился мрачнее прежнего. Сурма уже издали понял это по его застывшему хмурому лицу. «Видно!» С горечью и негодованием сказал он с румя. Нынче верховный судья ничего не значит. Поэтому я и хотел сложить в себе полномочия и принять место выборного. Щетны мои усилия, и что не изменится в Вавилоне, пока в ней царят беззаконие и произвол. Мне хочется во весь голос кричать о том, что я думаю о нашем государстве, о его уложениях, правителях, о его духовенстве и храмах, о его войсках и блюстителях порядка, о его царе и о чиновниках. Судья разгорячился. Сознание бессилие не давало ему покоя, и он возбуждённо принялся расхаживать по саду, переплошив при этом птиц. Внезапно остановившись, единомору задумчиво Кажется, не все потеряно. Гамадана еще можно спасти. На заседании совета я впервые оценил на Бусардара. Это человек справедливый, великодушный и волилой. Я дал себе слово навестить его, и вот теперь у меня есть для этого повод. На лице Сурмы мелькнуло беспокойство. Он нехотя проговорил. Слыхал я. На хибаре он велел умертвить ни в чем не повинного иерусалимского пророка. — Это не совсем так, — возразил Эдин Амуром. — Но Бусардар располагает непровержимыми доказательствами того, что иудеи ждут, не дождутся Кира. Более того, они будто бы вступили в тайные сношения с персами, точнее говоря, с персидскими лазутчиками, засланными в нашу страну. Это уже измена, а измена карается смертью. Таков закон, и тебе об этом известно. Стало быть, нам бусард действовать в согласии с законом. Но ведь ты сам, достойнейший, в сердцах воскликнул Сурма, стремительно поднявшись со скамьи. Ты сам говоришь, что ничего не изменится, пока у нас стоят беззаконие и произвол. Если богатые соотечественники попирают наши права, дол быть вся надежда на то, что их помогут нам добыть чужи земцы. Он помолчал, раздумывая, говорить ли всё до конца. Но так как олицтворением персов был для него добрейший устига, то Сурма по колебавший добавил: "Хотя бы тот же кив. Ты тоже надеешься на него?" Резко прервал его изумлённый судья. Сурма промолчал, не посмев открыть всю правду. Несмотря на то, что отношение обоих к происходящему в стране во многом совпадало, каждый из них по-своему смотрел на персидскую опасность. Сурма жил под впечатлением разговоров и встреч с Устига и его отрядом. Узнав персидского князя поближе, он не мог не верить ему. Юноша всем сердцем привязался к персу, верил его обещаниям, но никогда бы не посмел признаться в этом судье. Проницательно, и Дин Амур, он догадывался, что происходит с судьмой. И чтобы разубедить его, проговорил. Истинный халдей полагается только на себя. Так да где они, эти халдеи? Не сдержавшись, не скрывая раздражения, воскликнул юноша. Я не сомневаюсь, что Набусардар — истинный халдей. Он желает добра нашей родине. Набусардар — благородный человек. Мудрый полководец и, к тому же, храбрый воин. А, впрочем, тут и Дин Амурум задумался, вспомнив обстоятельства, опровергавшие только что высказанное им суждение. Кажется, на Буссардар обошелся несправедливо не только с пророком, приказав его засечь у Хебара, но и с Устигой. Поговаривает он заточил перса в подземелье, потому что ревновал к дочери Гамадана. Правда, кое-кто высказывал предположение, будто бы устигу подкупили. И он по своей воле сел в темницу, чтобы предоставить на Бусардару улики против Кира. Как оно и ли иначе, но тут что-то неясно даже Единомурруму, хотя он и гонит прочь сомнения благоразумие столь высокого виль может остаётся одно свято верить на Бусердару и дать отпор персам это единственный путь в нашем нынешнем положении нам грозят войной и мы должны защищаться